Глава 20. Гра Санху. 10 сентября 1409 года. Как обычно, Тень работал с бумагами и готовил последний мой отчет, как начальника ИТС для императора. А я в это время стоял возле пришпиленной к стене карты материка л е с а к р а й и при помощи магического связиста, который находился за моей спиной, разговаривал с Крин-генералом Лотером Эвриго. здравствуйте генерал не оборачиваясь к связисту сказал я приветствую вас герцог где то за океаном произнес э в рига а магический болван продублировал его слова как ваши дела плохо герцог очень плохо что случилось сегодня я едва не попал в плен пражеские егеря смешанный отряд из орков и эльфов не наших у ш а с т ы х а которые пришли из за нового мира Атаковал мой штаб, погибли четыре отличных офицера, а я едва успел запрыгнуть на коня и спасался бегством. Никогда я не бегал от врагов, а теперь вот пришлось. Да и то, если бы не бывшие штрафники Ойгерда, которых недавно вывели из леса ваши разведчики, егеря противника меня бы подстрелили. А так каторжники помогли, оттянули на себя внимание шпионов и продержались до подхода подкреплений. — Понимаю вас, генерал. А о й г е р д это не тот полковник, под командованием которого ваши войска два года назад под Литбургом расколотили наш седьмой пехотный полк. Он самый. — Говорят, у него редкий талант. Магии его не берет. Так и есть. — Вы берегите этого самого Ойгерда. Мне бы хотелось с ним пообщаться. — Такие люди — редкость. Я слышал что один на 20 тысяч с бережом теперь давайте о главном какова обстановка на фронте мы отступаем по всем направлениям сокращаем оборонительные линии оттягиваемся на полуостров а ради и надеемся на скорую активацию портала нужны подкрепления а иначе не удержимся В моих бригадах огромные потери иногда до 70 процентов личного состава строю 38 тысяч пехоты, полторы тысячи кавалеристов и немногим более полусотни чародеев. Боевых монстров потерял два дня назад. Они с х л е с т н у л и с ь с ограми и полегли все до единого. Стрелометы и самодельные баллисты установили на Аврильских перевалах. Есть еще несколько тысяч местных эльфов, которых мы и м о б и л и з о в а л и но за редким исключением, Это ненадежный элемент, который используем для фортификационных работ. А каковы силы противника, по вашим данным? Свыше 350 тысяч. Цифра может показаться нереальной, но она подтверждена несколькими источниками. Да, мои разведчики это тоже подтвердили. И еще сказали, что вражеские войска возглавляет некий царь Магрин, В армии Широха командир первого корпуса. Верно. Мне от него ультиматум присылали. Что характерно, его послание доставила смешанная группа. Эльфы, орки, огры. Оборотень змей, люди, гоблины и парочка вампиров. Это значит, они показать хотели, что не разделяют расы и все сражаются за одно. Но это мало существенно. Меня интересует другое. Когда ждать активации телепорта и появления вашей армии, герцог? Мне, ч а р о д е истинного света, ничего не сообщали. Для них я вчерашний враг. Сегодня я сдаю дела на прежней должности и отбываю загород, чтобы устроить полевой смотр войскам. Завтра заканчиваем подготовку к маршу. Предварительное время открытия телепорта послезавтра в полдень. Входить будем через четыре портала. Основная часть войск Проходит через столицу. Вспомогательное подразделение через Йонар. Мои личные войска с острова Данце. Ваши воины пройдут через телепорт в Калариши. Вас понял, г е р ц о к Ройха. Ко мне еще вопросы есть? Нет, генерал э р и г у Завтра снова свяжемся. Отбой. Отбой. Магический связист заткнулся и, посмотрев на болвана, я отдал ему новую команду. Внимание, сорок ш е с т о Соединение с двадцать вторым. Двадцать второй — это связист Бала Керна. Соединение прошло штатно, и снова отвернувшись к карте, я услышал начальника моей личной тайной стражи. «Керн на связи». «Это герцог», — отозвался я. «Докладывай, что сделано. Все по плану. Бригада Ройха сосредоточена на острове Данце, И готова к переброске за океан. 3000 мечей. Школа д а н ц е ф а р выделила 20 чародеев. К сожалению, только половина имеет опыт. Сами понимаете, наши маги малочисленны и задействованы в проектах Эриверика или работают по своему профилю. Пираты Каи Палютвера сегодня на рассвете вышли в море. 27 кораблей без малого 4000 бойцов. еще шесть чародеев. к а и б сообщил, что если маги обеспечат хорошую погоду и попутный ветер, они доберутся к полуострову Арадия за три недели. С припасами полный порядок. Настроение личного состава экспедиционного подразделения бодрое. Однако до сих пор не определено, кто возглавит нашу бригаду. Вы лично или доверите это кому-то из вассалов? «Это да. Момент с назначением комбрига я из виду упустил. Лично возглавить бригаду, как это было раньше, во время боев на Восточном фронте, я не смогу. А подходящих к кандидатур из вассалов немного. Братья Де Ирины, родственники жены, после распада брака с Каис, обиделись на меня. Нон Сехард возглавляет северную бригаду. Рика Хайде... Командир наемного отряда Шептуны стал моим домашним бароном и остепенился. Командует Ваирской бригадой и давно не покидал остров Данце. Мог бы Веран Альера, но старый друг тянет на себе управление Гер, имперской тайной стражи, и здесь он нужнее. Остальные вассалы могут командовать роты или батальоном, а до бригады еще не доросли. Нужно искать варианты. А их пока нет. У меня оставались еще родные братья. Однако они тоже при деле. Айнур, паладин, а Трори продолжает изучение столичного подземелья и бросать то, что ему интересно, не собирается. Бала, до отправки бригады руководство на тебе и начальники штаба. Слушаюсь. Что с эльфами? Порядок. Перебрасываем их через телепорт-дансы группами по 2000 Грузим на транспорты и под конвоем флотилии Фьера перебрасываем на южные острова Архипелага. Местное население реагирует сдержанно. Недовольные есть, но большая часть жалеет беглецов и радуется тому, что ушастые платят золотом. Когда они дадут нам воинов? Орчи обещает сразу, как только последние беженцы из Ромайна покинут Аралеш. Так-так. «А что с преобразователями энергопотоков?» Эри Верек прислал две сотни номерных браслетов. «Каждый снабжен блокиратором и механизмом самоуничтожения. Как вы и приказали, преобразователи никому пока не выдавали, даже чародеям школы Дан ц е ф а р Еще какие-то новости есть?» «Никак нет. Все спокойно. Хорошо. Отбой. Отбой!» Я вызвал дежурного офицера и приказал у в е с т и магического связиста. Снова остался один, разместился в любимом кресле и задумался. Когда-то был у меня приятель по имени Жора. Шумоголовый оптимист, каких свет не видывал. Даже в плохих событиях своей непутевой жизни он находил позитивные моменты. Заболел? Хорошо. Можно в школу не ходить. Девушка бросила? Замечательно. Это повод найти новую девушку еще лучше и красивей. Руку взрывом оторвало? Отлично. Здравствуй, пенсии, прощай, армия. Я свободен. И подобно этому самому Жоре я пытался найти в своем новом назначении позитивные моменты. Искал тщательно, но ни одного не нашел. А все почему? Потому что их нет. Мне придется тратить время, силы и нервы, подставлять под клинки и магию завоевателей своих воинов и чародеев, а Взамен ничего, ни громкой славы, ни огромных богатств, ни новых территорий. И это действительно наказание. А самое паршивое в этой ситуации, что я не могу отказаться. Императору, возможно, еще смог бы какое-то время противостоять. Постарался бы найти причину, чтобы не отправляться за океан. Потянул бы время и дождался момента, когда ситуация поменяется, а учителя не проведешь. Если он одобрил решение Марка, назад дороги нет. Значит, придется браться за выполнение порученного задания всерьез. И кажется, чтобы подготовиться к войне за океаном, я сделал все, что в моих силах, и даже больше. Наемники получили, что им причитается по снабжению и вооружению. С моими личными войсками и вольными капитанами в а е р с к о г о архипелага полный порядок. Морские бродяги уже в пути, а бригада Ройха готова к выдвижению. Собранные для пополнения экспедиционного корпуса Иврига новые добровольческие подразделения численностью в 10 тысяч бойцов сосредоточены на имперской территории возле телепорта в крепости Калариш, которую ассиры за годы войны так и не смогли взять. С этим все понятно. Но помимо этих сил я п р и в л ё к дополнительные, так сказать, в очередной раз – изыскал скрытые резервы. Например, имперская канцелярия по делам оборотней сформировала два батальона бойцов. Это почти тысячи воинов, которых возглавит мой вассал Рольф Южмарик. Кроме того, часть эльфов, которые обосновались в городе Оролеш и окрестностях, изъявила желание повоевать под знаменами хуманов, точнее, под моими знаменами. Основная причина — разногласия с королем Тейха м а й г е Среди эльфийских беженцев, которые продолжали пребывать, образовалась группа единомышленников во главе с одним из лидеров королевства Ромайн, старейшиной Олеги Орчи. И я об этом узнал. Пригласил Орчи к себе, прояснил его позицию и предложил всем беглецам из Ромайна во главе с ним заселить островную группу Кампара в пределах Ваирского архипелага. Это мои земли, и они отдаются эльфам не навсегда, а до тех пор, пока они не освободят родное королевство. Понятное дело, если это когда-нибудь произойдет. Взамен переселенцы признают меня своим временным сюзереном со всеми вытекающими от уплаты налогов до военной службы. Денег у этих беглецов, как у дурака фантиков, они вовремя эвакуировали свои реликвии, золотой запас короля и добро богатейших эльфов Ромайна. На основе чего в эмиграции собрали огромную казну, примечательно, что не частную, а общую, раз уж вся королевская династия погибла и золото необходимо для спасения народа. Кстати, разногласие Стейха связано именно с этим. Он претендовал на казну, а беженцы из Ромайна мягко выражаясь, показали ему дулю. В итоге м а й г е поставил их перед выбором. «Или отдавайте все, что у вас есть, либо проваливайте из за р о л е ш а прочь». А тут я подвернулся, встрял в тему и оставил молодого короля в дураках. К чему это приведет в дальнейшем, разумеется, я не знаю, но пока перспективы неплохие. Переброска ушастых через телепорт — за счет государства, а за все остальное, включая морскую транспортировку, продовольствие и стройматериалы, платят они. И когда последние беженцы из Ромайна покинут а Ролеш, я получу 3000 лучников и тысячу тяжелой пехоты. В дополнение к этому, ко мне решили присоединиться вампиры клана Тейк, пятерка сильных бойцов в статусе вольных охотников. А мне чего? Я з а в о е в а т е л е й и жалеть не собираюсь, тем более, что на стороне противника, насколько мне известно, две сотни кровососов. Правда, по заявлению патриарха Армандина Кипура, они слабее уроженцев мира Каманио, и основной задачей наших вампиров станет охота на чужих, которые предали своих кровавых темных богов и переметнулись на сторону светоносного Энги». но ну и последняя в списке, но не последняя по значению, боевая единица. Бараноголовый демон Юма-Абжар, некогда наемник неназываемого, который перешел на нашу сторону и за долю малую, кровь и души людей, работал на Элира-Анха. Сейчас он учителю не нужен, и демон голодал. Вот я и предложил Элиру отдать его мне. Контроль за демоном По-прежнему в руках молодого бога, и повязан он крепко, не вырвется, а п о л ь з а монстр может принести много. Если демона пустить по вражеским тылам, он такого натворит, что мало никому не покажется, да и голодать не будет, и учитель посчитал, что идея здравая. Поэтому отныне бараноголовый Юма-Обжар, против которого мне приходилось сражаться на Восточном фронте, переходит под мое командование. Вчера виделся с ним, и он в нетерпении. Демон жаждет крови, и я заверил его, что он ее получит. Вот откроется телепорт, посадим его в ящик и перебросим на лесокрай. А дальше только вперед выпустим б а р а н а г о л о в о г о в лесах и пусть сражается, как умеет. Лишь бы только не обожрался и не лопнул. А то знаю я его, жадный сволочь, жрет в три горла. когда есть такая возможность, и никакой меры не знает. Да, демон, вампиры, эльфы и оборотни. Все это серьезный подкреп для наемной армии моих войск. А если бы не мешали генералы генштаба, которые, несмотря на падение Триумвирата, упрямо придерживались оборонительной стратегической концепции и нашептывали императору мысли о недопустимости распылять силы, я смог бы собрать еще больше войск. И, конечно, поджимало время. Даже без армии, используя только связи и наработки ИТС, можно было собрать дворянские дружины, вытащить из лесов разбойников и объявить о наборе добровольцев. Однако временной отрезок для сбора войск был ограничен, и все происходило слишком быстро. Прерывая мои размышления, В кабинет заглянул Дина Скалье ь и спросил. «Ты не занят? Проходи». Поднявшись навстречу бывшему заместителю, а теперь уже преемнику, ответил я. А Скалье ь замялся, ему было неудобно, а я, наоборот, держался легко и свободно. На автомате привычно втянул в себя двойника, который уже закончил работу с бумагами и указал на стол. «Принимай, Дин, отныне ты начальник имперской т а й н о й с т р а ж и Завтра я здесь уже не появлюсь. «Знаешь», — сказал он, — «мне как-то не по себе». «С чего это?» «Получается, что ты организацию создал, огромное дело сделал, а когда все намази, тебя отталкивают в сторону, а я прихожу на все готовое». «Перестань!» Я п о м о р щ и л с я «Для создания т т с ты сделал достаточно и тоже стоял у истоков возрождения этой структуры». Я ни на кого не собираюсь обижаться. Тем более на императора или самого настоящего бога, пусть даже по меркам сверхсуществ и молодого. И все-таки, Урквард, он покачал головой. С тобой поступили несправедливо. И так считаю, не только я. Закрываем эту тему, пока ты не наболтал лишнего. Лучше скажи. «Я могу рассчитывать на ресурсы ЭТС, если мне понадобится помощь?» Вот теперь а с к о л ь ь е з а улыбался. «Шутишь? Конечно, можешь. В конце концов, здесь каждый начальник управления или его заместитель с тобой повязан. Мы обязаны тебе. Ведь ты собрал нас вместе и смог организовать, кому-то дал цель, других вытащил из тюрьмы или спас от долгов. А такое не забывается». Главные слова прозвучали, И, пожав друг другу руки, мы расстались. А с колье оставался тянуть лямку начальника ИТС, а меня ждали наемники, которых вывели за город для проведения смотра и подготовки к переброске за океан. Как только телепорт будет открыт, во главе со мной они маршем пройдут по центральным улицам столицы, и это преследует несколько целей. Гильдия наемников продемонстрирует свои силы. Горожане развлекутся и смогут отвлечься от будничной рутины. А мои вчерашние противники, все эти оппозиционеры, увидят, что ненавистный Ройха наконец-то покидает Гра-Санха. Значит, император действительно наказал строптивого герцога, хотя и казнить его не стал. у р к в а р т Ройха попал в опалу, возможно, сгинет за океаном, и два речных порта, две мануфактуры и четыре баронства, которые отошли... в распоряжение канцелярии Его Величества, отданы олигархам и дворянам не зря. Запрыгнув в карету, которая ожидала меня возле башни Ан-Анха, я велел отправляться за город, на бывший полигон первого линейного пехотного полка. А когда заметил делегацию из хмурых чиновников, дворян и промышленников, которые покидали новый дворец, подумал, что, несмотря на концовку этой истории, я все-таки победил, и оппозиционеры еще долго не смогут объединиться и набрать прежнюю силу. Закрыв глаза, я решил подремать. Однако не получилось. Как только сопровождаемая охраной карета выехала на улицу, я услышал окрик. к о р к в а р д подожди!» Странно, промелькнула у меня мысль. Карета новая, звуки в нее практически не проникают. А этот крик я услышал четко. «Кто это?» Голос вроде знакомый, но сразу вспомнить не получается. Тем временем карета остановилась, и, открыв дверь, я осмотрелся. Охранники окружили мужчину, который стоял на тротуаре. И одновременно с этим от дворца к нам приближается патруль. Вдруг на меня организовано покушение. А они тут как тут, тянут службу исправно и всегда на чеку. Присмотревшись к мужчине, я узнал «Вандиля». Ничего себе! Мастер проклятий собственной персоной. Гуляет по имперской столице возле дворца, словно в этом нет ничего необычного. А п р е д с т а в л е н н ы е к нему шпионы ЭТС о том, что он покинул замок, ничего не сообщали. Это залет. То ли шпионы расслабились, то ли «Вандиль» в очередной раз продемонстрировал свои способности. «Вольно!» Отдал я команду охранникам, а затем обратился к вандилю. — Привет. Ты как здесь оказался? — Скучно стало. — усмехнулся он и пожал плечами. — Решил тебя навестить. Местную газетку почитал, а там написано, что ты на войну отправляешься. В газетке н а п и с а н о чистая правда. — А чего меня с собой не позвал? А оно тебе нужно? Я вопросительно к и в н у л ч а р о д е ю Ты же вроде нелюбитель воевать и сражаешься только по необходимости. Это вопрос спорный, Уркварт. Если воевать по своим собственным правилам, без каких-либо обязательств и ограничений, тогда война даже в радость. А когда приходится прикрывать беженцев, оборонять города и слушать приказы какого-то короля, тогда это обязанность. Так что если не станешь меня ограничивать, то я бы с тобой прогулялся. В таком случае добро пожаловать на борт. Я указал на свободное место в карете. Пока будем ехать, обговорим подробности. Может быть, что и сговоримся.